Глава 7 Волки. Смотрите прямо сейчас и смотрите внимательно. Вот дорога, широкая, поддерживаемая в хорошем состоянии, как и любая второстепенная дорога Америки, только без асфальта. Покрытие, плотно укатанную землю в калье называли Огганом, Слева и справа аккуратные кюветы. Через равное расстояние под огоном проложены деревянные трубы, соединяющие кювета. В слабом, неземном предрассветном свете дюжина фургонов с парусиновым верхом. В таких обычно ездят Мэнни, катятся по дороге. Парусина ярко-белая, чтобы отражать солнечные лучи и сохранять в фургоне относительную прохладу даже в жаркие летние дни». А сейчас фургоны напоминают странные низколетящие облака. Каждый запряжен четырьмя или шестью мулами или лошадями. На козлах по два человека, из тех, кому предстоит сразиться с волками, или из сопровождающих детей. Первым фургоном правит Оверхолсер, рядом с ним сидит Маргарет Эйзенхарт. На втором едут Бен Слайтман, компанию которому составляет Роланд. На пятом Тиан из залия Джеффордс. На шестом Эдди и Сюзанна Дин. Сложенное инвалидное кресло Сюзанны лежит за козлами. Баки и Аннабель рулит десятым фургоном. На козлах последнего отец Дональд Келлоган и Розалито Мунос. Под парусиновыми тентами фургонов 99 детей. 49 пар близнецов плюс, само собой, Бенни Слайтман. Он едет в последнем фургоне, почему-то не захотел ехать с отцом. Дети почти не разговаривают. Самый маленький из пятых придется разбудить, когда фургоны доберутся до цели. Впереди, меньше чем в миле, то самое место, где влево от дороги отходит каменистый проселок, ведущий к сухим руслам рек и заброшенным шахтам. Справа пологий склон сбегает до самой воды. Все возницы смотрят на восток, в сторону постоянной тьмы, где находится Тандер Клэп. Они ищут глазами приближающееся пыльное облако его нет пока даже семенон стих так что нет и полевых смерчей бог похоже услышал молитвы калгана во всяком случае насчет ветра